Глава 12 «Надо же, глава клана Ушаковых лично». Рогов остановился в паре шагов от нас и принялся с удивлением разглядывать Егора. «Чудеса». «Чудеса случаются», — криво улыбнулся Егор. «Я уже в них не верю, поэтому хочу поинтересоваться. Что здесь забыл глава всесильного клана, да еще и без сопровождения сотни бойцов, готовых ради него на все? Рогов явно недолюбливал кланы первой тридцатки, И что мне в нём, в общем-то, нравилось, не скрывал своей неприязни. «Я слышал, у тебя новые машины появились». Егор криво улыбнулся. «Решил посмотреть, вдруг что понравится, тогда и прикупить можно будет. Немного гаражи обновить, а тут как раз время позволило». «Так, может быть, пройдём в салон? Здесь вы точно ничего интересного не увидите». И Рогов весьма демонстративно посмотрел на часы. Время приближалось к полудню, но пока было тихо. Бандитов видно не было, так же, как и Рыжова. Будет очень смешно, если в итоге окажется, что они в одном и том же месте задержались. Мы с Ушаковым переглянулись. С одной стороны, заходить в зал не хотелось. Таким образом, мы подвергали опасности новые машины, которые лично мне было бы жалко разбить, да ещё и просто так, без какой-либо отдачи. С другой стороны, а вдруг бандиты попадутся нерешительные и не будут пытаться на нас нападать на улицы? А вдруг нам не повезёт, и мы на умных бандитов нарвёмся? Это, конечно, маловероятно, но чем чёрт не шутит?» И тут из-за поворота выехала дребезжащая машина и лихо остановилась неподалеку от нас, решив таким образом нашу проблему. Из машины вылезли четверо отморозков. У двоих в руках были биты, больше похожие на дубины. Двое других вертели в пальцах выкидные ножи, а у одного из них вдобавок ко всему на руку был надет костет. Серьезно ребята подготовились. Сразу видно, не разговоры разговаривать приехали. Наверное, они все же думали, что просто так им никто кровные заработанные деньги не отдаст, Вот и решили говорить с позиции силы. Ну-ну, они даже не догадывались, что их ждёт большой сюрприз. А вот и гости пожаловали», — проговорил Егор, даже не взглянув в ту сторону, откуда шли бандиты. «Ты глянь, кабан, это мы удачно зашли», — глумливо проговорил один из дегенератов, приближаясь к нам. «У хозяина, похоже, богатенькие клиенты». «Это точно», — ответил ещё довольно молодой парень, и правда, чем-то на кабана похожий. «Но не охрана же». «Ну ты скажешь тоже, кабан, какая же охрана в ферме будет ходить? Где у нас столько охранники получают, чтоб кожанки такие носить? поди без денег, за новой тачкой не пришли!» Снова подал голос первый заговоривший. «А будут под ногами путаться, до да серьёзным разговором мешать, так и поделятся с ближними. Куртка вон того мне как раз подойдёт!» Говорили громко, специально, чтобы мы слышали и в ужасе сбежали, не мешая прессовать Рогова. Я же демонстративно повернулся к своему вассалу, который смотрел на приближающуюся четвёрку с какой-то смесью жалости и брезгливости. Я правильно понимаю, вот это угрожало твоим людям и моим машинам, приготовленным для съёмок. Рогов, ты надо мной издеваешься? Сам не мог справиться. Обязательно меня в известность надо было поставить. Какими бы дегенератами они ни были, но остановились, не дойдя нескольких шагов до цели и болтать прекратили, прислушиваясь к нашему разговору. Ушаков так вообще молчал, видимо, соображал, доставать пистолет или пока не надо, или вообще не надо, и он ножом справится, а то просто голыми руками. У Егора было полно метательных ножей, он прямо сейчас мог всех четверых просто и без затей приземлить. Но хотелось не так быстро, и теперь он мучился проблемой выбора. Нелегко ему, бедняги, только что пожалеть остается. «Я уже говорил, что мог, но мне трудно не убить». Рогов даже возмутился от такого несправедливого обвинения. А вдруг им ещё можно шанс дать? Вдруг они не так плохи, как кажутся, и ещё могут пользу обществу принести? — о чём там таком говорите? — Кабан сделал шаг вперёд. — Пасть заткнули быстро. А ещё лучше свалили отсюда, вы нам не неинтересны, нам с хозяином побазарить надо, а то мы пальчики вам можем покалечить, маникюр испортить. — А почему их всего четверо? — внезапно подал голос Ушаков. — Ваня, тебя, похоже, не уважают, и нас с Костей тоже рассчитают, что всего вчетвером могут нам угрожать. Когда он закончил говорить, Кабан изменил направление и шагнул в его сторону. Я не знаю, почему он решил, что из нас троих самый безобидный – это Егор, а может, наоборот, принял его за наиболее опасного, которого надо вырубать первым. Я не понимаю, почему они вообще решили, что нас можно быстренько отодвинуть и взяться за Рогова уже серьёзно. Наверное, я просто не понимаю логику бандитов. Надо бы у Рыжова поинтересоваться, если он соизволит явиться. Всё это пронеслось в голове в какие-то доли секунды. «Скройся!» Бросил я и перехватил руку с битой, выворачивая её в болевом приёме. Через секунду бита была уже у меня в руках, и я ударил ею под челюсть согнувшегося дебила, похоже, уже давно не получавшего серьёзный отпор. Даже не гася создавшуюся инерцию, я встретил второго, бросившегося на помощь ударом по туловищу, и тут же, развернувшись, добавил по руке, в которой была зажата бита, и завершающим ударом, опять-таки под челюсть, Уложил его рядышком с собратом по разуму, после чего оперся на биту, как на трость, и принялся смотреть, как справляется Ушаков, которому достались более серьёзные противники, вооружённые ножами. Егор в это время пнул одного из нападавших в живот, но тут второй, падая, ухватил Егора за куртку. Я не видел, как Егор его бил, наблюдал только последствия. Ушаков рванул молнию и вывернулся, оставив куртку в руке кабана, одновременно перехватив его руку с кастетом. Раздался вой, и кабан завалился на землю, прижимая к груди, похоже, сломанную конечность. А Егор в это время надевал кастет, наблюдая, как встает последний, невырубленный надежно противник. Бандит махнул рукой с зажатым в ней ножом. Ушаков поднырнул под нее и нанес аккуратный удар кастетом в печень. Следующий удар был по руке с ножом и завершающий в челюсть. После этого он подошел к перевернувшемуся на живот кабану, который хотел то ли встать, то ли сломанную руку придавить, чтобы меньше тревожить. Егор присел на корточки, поднял голову за волосы и впечатал его собственный кастет в рожу, выбивая зубы и ломая челюсть. «У тебя один шевелится», — сказал он буднично, поднимаясь и кивая на того, чья бита была у меня в руке. Я неохотно перехватил свое оружие и с хорошим замахом снова врезал по челюсти шевелящемуся бандиту. «Наигрался?» — спросил я Егора в этот момент, разглядывающего кастет. «Хорошая штука. Я ее, пожалуй, себе заберу». Он поднял куртку, отряхнул её и набросил на плечи. Вообще, даже как следует не размялся. Егор снял с руки кастет сжал и разжал пальцы. «И что дальше?» «Подождём, когда очухаются». Я снова опёрся на биту. «Сейчас у нас прекрасная переговорная позиция, так что можно будет и поговорить». И тут я увидел, как к нам несётся Рыжов. Подбежав, он с трудом перевёл дыхание и проговорил. «Я не опоздал?» «Вообще-то опоздал», — ответил я. «С другой стороны, ты как раз вовремя. Но прежде чем мы приступим к серьёзному разговору, ответь мне на один вопрос. А, собственно, почему ты опоздал?» «У меня нет машины, если ты не забыл». она какой то цветы подвозил к лавке матери, пока она лавкой занималась?» Я смотрел на Рыжего, слегка наклонив голову. «Так это не моя тачка была, мне её склад для доставки давал», — Рыжов посмотрел удивлённо. «А ты чего этот грузовичок вспомнил?» «Да хрен его знает, просто вспомнилось», – раздался приглушённый стон, и я встрепенулся. «О, вот теперь можно и начать переговоры. Но сначала ты нам скажешь, кто это такие, если в курсе, конечно, и почему они припёрлись на такое серьёзное дело в таком несерьёзном составе». Рожов положил папку, находящуюся у него под мышкой на капот моей машины, и подошёл к кабану. Схватив его за волосы, как недавно это сделал Егор, он поднял голову бандита и внимательно изучил разбитую рожу. «Здорово, козёл! Ой, прости, кабан! Ты прям похорошел, я тебя еле узнал. Надо было руку пожать твоему стилисту!» Протянул Олег, продолжая не без удовольствия разглядывать главаря этой странной банды. «Ты труп рыжий! Ты эти уроды!» – прошипел кабан, сплёвывая кровь на землю и заскулив при этом от боли. «Да? Тебе не кажется, козёл, прости ещё раз, кабан, что ты сегодня слишком самоуверен?» Ирожов с силой ударил кабана лбом о землю, после чего поднялся и подошёл к следующему. «Судя по всему, рыжовые эти бараны знакомы». Егор подошёл ко мне поближе, посмотрев при этом на Олега неприязненно. «Складывается такое впечатление», — я хмыкнул. «Эй, Рыжов, что скажешь, старые знакомые?» «Можно и так сказать», — он подошёл к нам, стараясь не смотреть в сторону Ушакова. «Это бывшая банда брата Люсинды. Нормальные были парни, сильно не беспределили, пол города держали в строгости». «А потом Люсинова брата убили, и власть вон то чучело захватила», — я кивнул на кабана. «Почему они только вчетвером пришли? Банда же вроде крупная». «Была крупной», — поправил меня Рыжов. «С кабаном в качестве лидера многие были не согласны. Те, кто посильнее, сами ушли. А тех, кто не смог ему противостоять, уже не найдут никогда». Он замолчал, а потом добавил. «Ну «А то, что всего вчетвером пришли, так, наверное, не в первый раз. Не думали, что могут отхватить на ровном месте». «Я же сказал, что не уважают», — усмехнулся Егор. Рыжов же зыркнул на него и продолжил. «Поговаривают, что Люськиного брата этот козёл застрелил. А вот правда это или нет, мы сейчас можем узнать, если есть такое желание». Я переглянулся с Егором, лицо которого стало в этот момент очень серьёзным. Он медленно кивнул, я сказал смотрящему на меня Рыжему. «Так давай узнаем». Рыжов подошёл к кабану, снова присел рядом с ним на корточки и поднял голову за волосы. «Ну что, козёл?» «А, чёрт, кабан, я всё время твоё погоняло путаю. Будешь колоться или как?» «Да пошёл ты, урод!» Может, он что-то ещё хотел сказать, но Рыжов ждать не стал и снова ударил его лбом о землю. «Ты меня не понял, козёл», — ласково произнёс Олег. «Я же тебя по-хорошему спрашиваю, а вот они...» — он кивнул в нашу сторону. «По-хорошему не умеют. Ты вот подумай, и чтобы не страдать, слишком сильно ответь уважаемым людям. Это ты замочил ворона?» «Даже если и я, то что?» — зашипел Кабан. «Это наши с вороном тёрки были. Что вы мне можете сделать?» Я ничего, мне ваши разборки всегда до одного места были. Я одиночка, или ты уже подзабыл? А вот ты козёл по своему скудоумию на зятья ворона нарвался, а тот зашуренный спросить может, чтобы бабе своей приятно сделать, да и неправильно будет ничего не сделать. Рожов отпустил волосы кабана, и он сам стукнулся лбом о землю. Егор смотрел на меня. Ситуация была довольно паршивая, но Ушаков не мог не отреагировать на это признание. Клан снеженных уничтожили за меньшее. Кабан уже был трупом, просто пока почему-то ещё дышал. Да это была хорошая идея, позвать сюда Рыжова. Без него мы бы вряд ли такие подробности узнали. Что скажешь? Голос Егора звучал глухо. Тебе решать? Я не смотрел на него, это должно было быть только его решение. Да что тут решать? Ушаков шагнул к кабану, и тот, словно почувствовав угрозу, умудрился встать на колени. «Не подходи ко мне, урод!» Наверное, он очень хотел жить, если сумел заорать с разбитой мордой и выбитыми зубами. «А то что?» его оскалился и стремительно приблизился к нему. «Ты труп! Слышишь, труп?» «Нет, ты всё перепутал. Это ты труп!» Он обхватил кабана за голову и одним чётким выверенным движением свернул ему шею. Тело кабана стояло на коленях ещё несколько секунд, а потом начало заваливаться на землю. «Ну что же, с этим мы разобрались, а теперь нужно решить, что с остальными делать». «Да завалите их, что церемонится предложил Рыжов. «Они же полные отморозки, зато другим неповадно будет». «Это будет слишком просто», – я покачал головой. «Ты был прав, они здесь не в первый раз, и тогда был причинен ущерб. Несколько машин разбито, персонал напуган. Нас опять же от дела оторвали. Пригласили спросить, как с понимающих». «А, ну тогда другое дело», – Рыжов подошёл к тому, который отхватил у меня первым и пнул в бок. «Рекс, хватит трупам прикидываться, всё равно не поверим». «От в табло редко тапки откидывают, а то спровоцируешь проверить, ткнув в бочу на пером». Бандит тут же картинно застонал и приподнял голову. «Чего о тебе, рыжий?» — хрипло промямлил он на меня, стараясь не смотреть. «Мне? Ничего. Я сюда в качестве посредника и переводчика приглашен. А то, боюсь, вы нормальные слова уже и понимать перестали». «Тогда что нужно этим?» — он осёкся, а потом быстро добавил. «Уважаемым людям». «Только не говори, что не слышал», — хмыкнул Рыжов. «Вы, черти, теперь должны, и много должны. Давай посчитаем. За машины, за упущенную выгоду, за моральный ущерб, ну и за то, что занятых людей от серьёзных дел ради вас, уродов, оторвали. Скажем, полмиллиона». «Сколько?» — Рекс начал задыхаться. «Ты совсем охренел, Рыжи, где мы столько бабла возьмём? Ты думаешь, это кого-то из них волнует? Нет, но если вы категорически против, Кабан Вон уже принёс извинения, так что...» «Какой срок?» – прошептал лежащий рядом с телом кабана бандит. «Да вчера еще!» – Рыжов вопросительно посмотрел на меня. «Три месяца и не минутой больше!» – резко ответил я и вскинул руку, выпуская сразу трех стражей, которые невесомыми бабочками полетели в сторону еще живых бандитов. Это чтобы мысли дурные в голову не забредали. Бандиты в ужасе вскочили, срывая куртки и глядя, как прекрасные бабочки в виде татуировок располагались у них на груди напротив сердца, причиняя жуткую боль. Вы что, одарённые?» – провыл Рекс, скребя кожу, стараясь содрать её вместе с проклятой татуировкой. «Ну ты дебил. Я же русским языком сказал. Очень серьёзных людей ради вас сюда притащили. Ты знаешь кого-нибудь серьёзнее сыновей кланов?» – Рыжов посмотрел на них сочувственно. «Стражи вас убьют, если вы решите избавиться от проблемы в нашем лице». Я проговорил это холодным голосом, всё ещё не отпуская дар смерти. Проверять не советую, если не хотите таким образом свести счёты с жизнью. – А теперь убираетесь, – процедил Егор, – и приятеля своего захватите. Или вы думаете, что мы будем его хоронить? Они быстро подхватили тело кабана и побрели к своей колымаге, на которой сюда приехали. При этом почти у каждого имелись переломы различных частей тела, но они так хотели отсюда побыстрее убраться, что почти не обращали на травму внимания. Закинув тело в багажник, троица неудачников села в машину, И тот, у кого руки не были переломаны, а это оказался Рекс, завёл машину и рванул прочь от салона. «И что, думаешь, они добудут деньги?» Егор мрачно усмехнулся. «Да будут», — Рыжов смотрел им вслед. «Или вы их на счётчик поставите, тогда им только как крысам по норам прятаться. Но куда спрятаться, если на тебе поводок?» «Пошли, Рогова найдём, пускай поможет машину подобрать». И я направился к салону. Со мной поравнялся Егор. «Я тут подумал». «Пускай Рыжов завтра Наташу встретит», — сказал он немного неохотно. «Я скажу водителю, чтобы в стороне, вне пределов видимости, машину оставила понаблюдал, в случае чего вмешается». «Хорошо, тогда давай обрадуем Олега новой машиной, а потом злорадно объявим, что за удовольствие надо платить. И я первым зашёл в зал, полный новых сверкающих тачек».